Глава пятьдесят Эшлин. Внимательно смотрю на маму и сознаю, насколько она сильна и бесстрашна. Понимаю, как тяжело ей пришлось. Такого сочувствия к ней, как сегодня, я еще никогда не испытывала. У меня возникает удивительное новое ощущение. Я жутко зла на отца. Во всем виноват только он. Тишь — его ошибка. Изменив, Отец заставил маму страдать. Как же она была одинока после развода. А папа еще и выставлял тишь на показ перед мамиными подчиненными перед всей компанией. Мама в одночасье лишилась всех друзей, кроме Кристин. Все они приняли сторону отца. Как же я ненавидела это время. Приходишь домой, а там тебя ждет печальная подвыпившая мать, тоскующая по человеку, с которым прожила жизнь. А папа просто взял и ушел, Как он мог? Не мне судить, насколько правильно поступала мама, но я знаю одно — что бы она ни делала, все ради меня. Скорее всего, главный в ивент всегда была именно она. Наверное, мама просто позволила отцу до поры до времени думать, что компанией «Руководит он. До того дня, как компания стала публичной, и на наши счета потекли деньги. Мама первая во всем. Атиш этого так и не поняла. Не понимала и я».